Часть третья. Бунтарка. «Поверь, голубка, твою руку просил я у отца не раз, Но он не понял мою муку и дал жестокий мне отказ». Русская народная песня. Глава 1. Гриша. Санкт-Петербург. Особняк Андреевских. 1775 год. Сентябрь. Дернув дверь в комнату отца, Варя влетела внутрь тихой спальни и заверещала прямо с порога. «Батюшка! Гришенька украли!» Она, не обращая внимания на свой непристойный вид, стремительно приблизилась к сидящему у трильяжа старому дворянину, которого в это время брил камердинер. Длинная полупрозрачная ночная рубашка на девушке не оставляла простора для фантазии, а расстегнутый шелковый пеньюар, как летящий шлейф, развивался за ее спиной. Камердинер, скользнув взглядом по молоденькой хозяйской дочке, быстро перевел глаза на лицо Дмитрия Григорьевича, продолжая убирать с его лица нежелательную растительность. «Отчего ты так кричишь, золотце?» нахмурился Андреевский, поднимая на дочь взор и отстраняя руку слуги от своей щеки. Варенька резко остановилась напротив отца и яростно воскликнула. «Я же говорю! Он пропал! Пропал!» Она сглотнула ком в пересохшем горле и, едва держа себя в руках от неистового дикого волнения, в истерике прокричала. — Ни его, ни его няни нигде нет! — Может, Лукерия Елинична вышла с ним погулять в сад? — предположил Дмитрий Григорьевич тихо, боясь подумать самое страшное. Мысль о том, что именно он виновен в исчезновении внука, вмиг накрыла его черным саваном. — В такую рань! — уже в слезах выпалила Варенька. «Семь утра на дворе, батюшка! А их нигде нет, я уже весь дом оббежала, и никто не видел, ни няни, ни моего мальчика со вчерашнего вечера! Я уже всех слуг на ноги подняла! Везде ищут!» Вся на нервах молодая женщина металась по комнате, не зная, что и думать, и не понимая, куда делся из детской ее годовалый сынок, которого и она, и ее отец безмерно обожали. «Ох, моя канареечка, успокойся, не переживай ты так!» выдохнул Андреевский и, схватив полотенце, начал вытирать недобритое лицо от мыльной пены. «Сейчас всю дворню на ноги поднимем». «Батюшка, все и так уже на ногах! А если с ним что случилось плохое? Я не переживу! Не переживу!» «Успокойся, я немедля обо всем распоряжусь!» Обняв дочь, с силой прижал ее к себе, начал дрожащее от волнения рукой гладить по голове. В голове его бродили жуткие мысли, он боялся даже думать о худшем. Обернулся к камердинеру, который так и держал на готове бритвы и велел. «Харитон, немедля ко мне старшего приказчика и главного конюха!» «Слушаюсь, барин!» — кивнул тот и, мгновенно положив на полотенце бритвенный нож, поспешил прочь из спальни. «Я не понимаю, батюшка, что случилось?» — схлипывала Варенька у него на груди. «Но ты должен сам осмотреть детскую, там все как обычно, даже игрушки на месте, а его нет, нет, я сойду с ума!» В этот миг в спальню важно вошел лакей с серебряным подносом. «Барин, срочное письмо!» — объявил он. Важно прошествовал в комнату и приблизился, чуть поклонившись. и пойди вон со своим письмом!» — в истерике прикрикнула на него Варя. Видя, что молодая барышня в невменяемом состоянии, слуга быстро положил конверт на ближайший стол из красного дерева и ретировался из спальни. «Ты сказала, что и няни тоже нет?» «Да! Мне кажется, это именно она куда-то унесла моего малыша!» «Нет, не могла она», — пролепетал Холодей от ужаса Андреевский, отчетливо ощущая, что они не простили ему его ошибки. Но, как будто пытаясь убедить себя и дочку в обратном, не желая даже думать о самом страшном, промямлил. Лукирь Ельгинишна, уважаемая женщина!» Я знаю ее уже более тридцати лет. Она твоего двоюродного братца Сашеньку выкормила. И что? А если она ушла с ним из усадьбы? Где искать моего мальчика? Думаю, не могла она мимо ворот пройти незамеченной. Ее бы без моего позволения не выпустили с Григорием. Сейчас всех сторожей допросим. Наверняка она где-то в усадьбе. Все равно, я думаю, надо исправника вызвать. Упаси Боже, вздрогнул Андреевский в ужасе понимая, что если они причастны к произошедшему, то вмешательство полиции точно все усложнит. Сначала обыщем все в усадьбе. «Ну как же, батюшка! Если она скрылась в городе, без полиции никак! Я чувствую, мы теряем время!» Дмитрий Григорьевич бросил взор на письмо, которое чуть ранее оставил на столе лакей и нахмурился. Странная фраза на конверте «Срочно Андреевскому в руки» и без обратного адресата насторожило его. Некое чувство толкнуло выпустить дочь из объятий, в два шага приблизиться к столу и проворно вскрыть письмо. Прочитав содержание послания, стареющий Андреевский побледнел, словно полотно, однако уже через миг глухо и облегченно вздохнул, понимая, что они к исчезновению внука не причастны. «Батюшка, неужели нельзя потом это прочесть?» Выпалила невольно Варя, топнув ножки и не понимая, отчего отец в такой момент читает эти свои письма. Но Андреевский вновь прочел послание, и она увидала, как его поза стала напряженной, как у зверя, готовящегося к прыжку. Сжав кулак, он пытался понять, кто украл их малыша, и мог ли он сам со своими людьми поймать этого негодяя. Вдруг он как-то трагично посмотрел на молодую женщину, которую едва минул двадцать один год и процедил. «Если бы я не был уверен, что этот мерзавец отдал Богу душу два года назад в тюрьме, подумал бы, что это его рук дело». «Кого?» — опешила она, не понимая, кому ком он говорит. «Этого нищего плебея, который испортил тебе жизнь! Но дьявол его забери, он мертв! А кто же эти черти тогда?» «Батюшка, вы о чем? Холодея пролепетала Варя, слова отца вызвали в ее существе целую гамму чувств. «Прочти!» – прохрипел Андреевский, понимая, что мальчика похитили какие-то разбойники, а не они. Ведь у них были в избытке и деньги, и власть. И они ждали лишь подчинения и повиновения. Поняв, что это непростое послание, она дрожащими руками взяла из рук отца письмо, и впилась взглядом в выведенные пером строки. «Мальчик у нас, семьсот тысяч. На Ивановском кладбище сегодня в полночь. У могилы графини Шереметьевой. Принесет твоя дочь. Более никого на кладбище не должно быть. Не выполнишь, мальчишка умрет». «Что это, папа?» — выдохнула в ужасе Варя. «Ублюдки хотят денег». «Но почему Гришенька?» – простонала в ужасе она, осознавая, что ее любимый малыш теперь в руках каких-то страшных людей, которые угрожают ему расправой. Все это казалось нескончаемым кошмарным сном. «Потому что эти подлецы знают, что деньги у меня есть. И, похоже, няня была подкуплена. Полицию лучше не привлекать». Заламывая руки, молодая женщина начала метаться по комнате, причитая. «Мой бедный мальчик! Как же он у них! А вдруг они его не кормят? Или обижают?» «Вряд ли», — процедил Дмитрий Григорьевич, быстро откидывая крышку секретера и усаживаясь на бархатный стул. Нервно схватив перо и обмакнув его в чернильницу, он начал проворно что-то корябать на листке. «Они знают, если что случится с мальчиком, денег им не видать». «А может, все же в полицию заявить?» «Ты бредишь, Варенька!» — обернулся он к ней. Тогда точно малыша нам не видать живым. Я немного знаю о таких, как они. Наслышан. Последний раз за малышку Орлову просили полтора миллиона». «Какой ужас! Они что же, постоянно детей крадут?» «А им что? Деньги-то богатые родители немалые выложить за свое чадо могут». «Ты не переживай, золото я сейчас же отпишу поверенному. Деньги будут у меня уже к вечеру. И скоро Гришенька будет с нами». Он продолжил свое краткое послание и уже через миг, поставив свой вензель, посыпал бумагу песком. Вновь кинув взор, находящую по ковру дочь, как-то обеспокойно заявил. — Только одного не пойму. — Чего же? — От чего ты должна нести? Наверное, лучше было бы, чтобы Харитон отнес или на худой конец я. Но он чуть замялся, тяжко вздохнув и вновь бросив жуткий взгляд, на послание похитителей глухо добавил. «Но условие слишком ясное. Что ты?» «Я пойду, батюшка, я не боюсь их. Если мой малыш у них...» «Боюсь я», — процедил он. «За тебя, моя девочка». Он проворно встал, оставив свое послание на секретере, и, вновь заключив дочь в свои объятия, начал успокаивающе гладить по распущенным темным волосам. «Но придется, похоже, тебе самой, а то как бы чего дурного не вышло». На пороге появились приказчик и главный конюх. Позвольте доложить ваша милость? спросил приказчик. Да, я позвал вас, начал Дмитрий Григорьевич. Все знаем, барин. Так вот, хотел сказать, что Лукирь Ильинична сегодня по утру выходила через ворота около пяти утра с большой корзиной яблок. Оттого сторож пропустил ее беспрепятственно. Насколько большой корзиной? поинтересовался Тихо Андреевский уже прекрасно понимая, как незаметно пропал внук из усадьбы. — Как раз по размеру малыша, кули тот спит. — Ясно. — Она что же, положила сверху на него яблоки и вышла? — в ужасе пролепетала Варя. — Похоже на то, моя канареечка. Опасливо озираясь по сторонам, Варя, быстро ступая по жухлой траве, бежала по тропе. Она знала, что могила графини чуть впереди справа. Ведь еще днём ездила сюда с лакеем и, изучив все надгробия, определилась с местом, на которое теперь следовало явиться. Она шла одна по широкой дорожке между богато украшенными надгробиями и крестами, озираясь по сторонам. Отец и пятеро слуг, как и было велено, остались за оградой кладбища и в эту минуту смотрели на то, как она удаляется. Следовать за девушкой даже тайком они не решались так как полчаса назад Варя устроила целую истерику отцу, чтобы никто даже не пытался идти за ней, чтобы уберечь от злодеев. Она очень боялась за сына и, как безумная, твердила, что если похитители вдруг заметят кого-либо рядом с ней, то с малышом что-нибудь может случиться. Андреевский, скрипя зубами и изначально решив все же тайком проследить за любимой дочкой, дабы, не дай бог, и с ней чего дурного не вышло, все же уступил ее слезам и требованию пустить ее на это зловещее кладбище одно. И вот сейчас она следовала в нужном направлении, нервно кусая губы и яростно сжимая в руках редикюль с многочисленными банкнотами. Ее плащ развивался за спиной, и она совсем не жаждала прикрываться им от осенней прохлады. Тело и душа горели словно в огне из-за переживаний за Гришу. Уже спустя несколько минут она остановилась у надгробия Шереметьевой и, нахмурившись, смотрелась. Кроме могил и немногочисленных деревьев, росших в удалении друг от друга, никого не было видно. Так она стояла около четверти часа, неспокойно переминаясь с ноги на ногу и смотря по сторонам. Она уже начала сильно зябнуть, когда вдруг на дорожке сбоку, далеко впереди, увидела фигуру человека с фонарем, который следовал в ее сторону. Похолодев и понимая, что, наверное, это и есть тот или те, Кто ей нужен, она притиснула к себе редикюль, вперилась убийственным взором в этого человека и замерла, словно пантера перед прыжком. Чувствуя, что внутри растет беспокойство и негодование, а сердце стучит, как у зайца, она следила за приближающейся к ней фигурой пару минут. Но вдруг раздался еле слышимый шорох позади, и в следующий миг к ее лицу жестко прижали ткань. Уже через секунду, не успев ничего понять, и едва вдохнув удушливого мерзкого запаха, Варя потеряла сознание.